Был еще довольно-таки ранний вечер, когда мы поднялись наверх и прошли в зал дракона. Одевание и причесывание длилось почти два часа. Мистер Джордж был необычайно молчалив, и я концентрировалась на том, чтобы не наступить на подол платья. Я вспоминала наше последнее посещение в XVIII веке и думала о том, насколько труднее будет сбежать от людей со шпагами в таком громоздком одеянии. Мистер Джордж, вы не могли бы объяснить мне, что там такое с флорентийским альянсом? Неожиданно спросила я, следуя странному наитию. Мистер Джордж остановился. «Флорентийский альянс? А кто тебе о нем рассказал?» «Да, собственно, никто», — ответила со вздохом я. «Но я слышу, там кое-что и тут. Я спрашиваю только потому, что я боюсь, это были типы из альянса, что напали на нас в Гайдпарке, ведь верно?» Мистер Джордж серьезно смотрел на меня. «Может быть, да, даже вероятнее всего. Но ты не должна бояться. Я не думаю, что вы можете ожидать сегодня нападения. Мы вместе с графом Ракотча приняли все мыслимые и немыслимые меры предосторожности». Я уже открыла рот, чтобы спросить еще кое о чем, но мистер Джордж прервал меня. «Ну хорошо, раз уж это не дает тебе покоя...» Действительно, мы должны исходить из того, что в 1782 году в рядах хранителей появился предатель. Возможно, тот же самый человек, что годы до этого выдавал информацию, которая привела к покушению на жизнь графа де Сен-Жермена в Париже, Дуврии, в Амстердаме и Германии. Он потер свою лысину. Но в аналах этот человек не назван по имени. И хотя графу удалось разгромить Флорентийский альянс, предатель в рядах хранителей так никогда и не был раскрыт. Ваше посещение в 1782 году должны это изменить». М -м, «Гидеон считает, что Люси и тоже как-то связаны с этим?» «Действительно, есть некоторые намеки, что это предположение имеет почву». Мистер Джордж показал пальцем на дверь зала дракона. «У нас больше не будет времени поговорить поподробнее, но важно, что бы ни случилось, держись рядом с Гидеоном. Если же вы разделитесь...» То спрячься где-нибудь, где ты сможешь безопасности переждать, пока не прыгнешь назад. Я кивнула. По какой-то необъяснимой причине у меня вдруг пересохло во рту. Мистер Джордж открыл дверь и пропустил меня вперед. В моей пышной юбке я с трудом прошла мимо него. В помещении было полно людей, и все смотрели на меня. И у меня тут же от смущения кровь ударила в лицо.